Глава 20 Лодинген, 731 год от Седьмого Вознесения Седрик был тих и меланхоличен, как и всегда, когда речь заходила о делах. Перспектива заниматься чем-то серьезным никогда не привлекала его, хотя он не был глуп. Напротив, этот начитанный молодой человек всегда находил, чем меня удивить, пусть и казалось, что я знал обо всем на свете. Сколько давних историй он мог рассказать, сколько стихов читал наизусть. Последний я не слишком жаловал, но его всегда слушал, иначе он смертельно обижался. Ныне граф Ориэл привык к жизни праздный, размеренный, и после того, как стал главой семьи, Седрик не планировал ей изменять». Женился, завел детей, хотя сам еще недавно был ребенком, платил налоги, все как полагалось, и семейным делом заведовал, через силу, но все же, привлекая внимание все большего количества состоятельных людей. — Вы закончили? — скучающе спросил Седрик у личного казначея. Я прятался в тени в углу комнаты, где для таких случаев стояло мягкое кресло. Становиться свидетелем подобных разговоров приходилось весьма часто. «Я устал. Разумеется, ваше сиятельство!» Казначей вскочил с места, поклонился и спешно удалился. Я долго держался, но как только дверь захлопнулась, взорвался. Хохот полился, усиленный спутанным сознанием комнату. Мы недавно окурили одной дурманищей травой, привезенной из Бранхола, и Седрик ответил тем же, стекая с кресла на пол. «Фух!» «Я чуть с ума не сошел!» — выдал он, едва успевая дышать. «Перед приходом важных дядек лучше так больше не делать!» Он всегда называл их так — «важные дядьки», хотя сам был куда важнее и влиятельнее. За непосредственностью и шутками прятался как за стеной, что могла оградить его от взросления и всех тех ужасов, что оно несло с собой. Ответственности, необходимости принимать серьезные решения, планирования — в этом мы были решительно не похожи. Отсутствие контроля над собственной жизнью лишало меня спокойствия, но играть я умел, особенно это. Той ночью я проводил Седрика до покоев, заверил его жену в том, что излечил его от недуга, недавно выдуманного, одарил ее поцелуем в лоб, который она считала благословением, хоть к служению богам я не имел никакого отношения, и отправился к себе». Мечтал, как упаду и забудусь сладким воздушным сном, в который после загадочного дыма так клонило, как прижму к себе холодную подушку, обтянутую шелком, и утро проснусь и... Маркус открыл дверь изнутри, будто я пришел к нему в гости, да еще и так поздно, что он едва сумел поднять веки. Пропустил, заперся, предложил присесть. Я был растерян. Он приставил меня к Седрику почти два года назад, чтобы узнать того, как можно лучше и выяснить секреты его семьи. Многие считали, что дела вести им помогает нечто извне, какие-то хитрости, лишившие заработка всех конкурентов, которые, собственно, и оплатили дорогостоящий заказ. «Я обсудил твой последний доклад с заказчиком, и он остался удовлетворен», заявил мастер, поглаживая скалившуюся кобру, венчавшую его трости хищно ухмыльнулся. «На этом работа здесь окончена». Тогда утром сообщу графу Ориелу, что вынужден продолжить путешествие и покинуть его. Решил я, стараясь скрыть разочарование. «Что они планируют делать дальше?» «Убить? Просто, ровно, как само собой разумеющееся?» Я подавился вдохом. «Это должен сделать ты?» «Ни за что!» Отказ слетел с губ прежде, чем я успел его обдумать. Не стоило так припираться с мастером, ведь он снабжал меня делами лучшего толка, обеспечивал высочайшую оплату и пригодные условия, но одно лишь слово — «убить» — резануло больнее клинка. «Пусть оберут его до нитки, результат будет тем же», — попытался объяснить свою реакцию я. «Он не станет бороться и упираться, дело ему не так уж и нужно. Чем он мешает?» «Тем, что за его жизнь никто не платил». — А за смерть — да. — Тогда заплачу я. Маркус скривился, будто борясь с нахлынувшим отвращением. Мои слова разочаровали его. И подтверждать это не было нужды. Столь красноречивого молчания, пожалуй, мир еще не видывал. Он медленно расхаживал по комнате, не погруженный в раздумье человек, скорее лев, дающий антилопе пропитаться страхом и подготовиться к путешествию в его пасть. — Еще раз! — «Скажешь подобное?» Начал он, но осекся. Посмотрел так, что напугал еще сильнее. По-отечески, с жалостью. «Хочешь сказать, я так ничему тебя и не научил?» «Люди — разменная монета. Одни стоят больше, другие — меньше. И тебя должна интересовать лишь сумма, ни форма, ни узор, ни история». — Не надо привязываться к деньгам. Рано или поздно тебе придется обменять их на что-то более ценное или полезное. — Я все равно не понимаю, что его смерть способна изменить. — упрямился я, пусть и знал, о чем говорит мастер. — В ней нет необходимости. Орил отдаст все сам, если его достаточно напугать. — Как и ты. Отдашь все за своего недалекого дружка. То, что ему не нравятся все эти игры... Еще не значит, что он глуп. Может, в чем-то он куда умнее и меня, и тебя. Маркус хмыкнул. Не всегда я решался на подобные замечания, как бы ни был привычен к его обществу. Со временем я, тем не менее, креп даже под гнетом его личности, сорняк, проросший через плотно уложенные камни. Я все реже советовался и приходил за помощью, а люди переставали использовать его как посредника для работы со мной, и потому озер... Возможно, чувствовал себя брошенным. Дети уходят, когда получают от родителей все, что они могут им дать, но никогда бы в этом не признался. «Неужели ты не понимаешь, Айгельдор? Привязанности опасны. Если хоть одна душа, хоть одна прознает про то, что этот дурачок тебе дорог, это тут же используют против тебя!» Я смогу объяснить все иначе. Внутри все трепетало. Я не хотел признавать, что и вправду дорожил Седриком, но тело всегда реагировало первым, не ожидая подтверждения от разума. «Придумаю повод, по которому он нужен живым. Да, если промолчать, прикрывшись личной выгодой, они не сумеют ничего противопоставить. Кто эти черви, чтобы спорить с нами? Кто этот червяк, чтобы он вроде тебя не желал поскорее его проглотить?» Я понимал, что у меня нет хоть сколько-то осмысленного ответа. «Никто». Ничего в нем нет, ничто не прячется за простотой чудаковатой личиной. Ничем не ценные дни, что он проводит среди людей. И все же все во мне сжималось и замирало, если я думал, что он этот мир покинет. Как будто бы это ничего не значило для мира, и в то же время слишком много значило для меня. — Дай мне время! — Его у меня нет! — прищурился. — Значит, не договорил. — Но? — Но есть совет. Маркус подошел, навис надо мной, пронзил взглядом. Вновь хищник. — Избавляйся от связей. Убивай сострадание. Души жалость, пока она не вонзила в тебя свои мерзкие когти. Только так ты сможешь делать свою работу. — А если? — Не захочу. Попытался твердо выдать, но голос все же дрогнул. «Если перестану работать с тобой или с кем бы то ни было еще, уйду, например, в какую-нибудь деревню, буду лечить бедняков до да тыквы выращивать, или еще лучше вернусь в Отеллу». «Считаешь, там твои чувства будут цениться?» Лицо не изменилось, но в голосе послышалась недобрая усмешка. «Отелла лишь делает вид, что все в ней добропорядочно и богоугодно. Тебя еще ребенком там пытали, забыл?» Не на мгновение. Маркус похлопал меня по спине. Захотелось прогнуться, уйти от прикосновения. Не было в нем ни сочувствия, ни поддержки, для передачи которых оно обычно предназначалось, как будто он хотел втоптать меня в землю, поставить на место, недостаточно опытен и силен, не дорос до мастера. — Подумай о том, что я сказал. — До утра. Я опустил голову и промолчал. Не хотел смотреть на него, иначе сорвался бы, столько неприятных слов мог сказать «так задеть, как никто другой», но не решился. Прогибался не под весом его руки, под страхом, что не одолею. Дверь тихо скрипнула, провожая гостей, я тут же рухнул на постель. После дурманящих трав сон настигал мгновенно, но образы приходили спутанные, неоднозначные. Видел я и пестрые леса, что сверкали жизнью, и волшебством, и леденящие кровь туманы, за которыми что-то прячется, и говорящих, дева-птиц, зовущих в невиданной дали. Не то за безграничным удовольствием, не то за скорой гибелью. А утром, проснувшись в холодном поту, ступил таки в завесу тумана. Я надолго расхотел и говорить, и сверкать, и гнаться за блаженством. Той ночью граф Седрик Ориел умер прямо в своей постели от тихого яда, проползающего по венам, чтобы добраться до сердца и высосать из него все соки. Оставь убийце записку рядом с телом, к ней бы даже не притронулись. Почерк и без того был слишком ярким, посыл недвусмысленным. Мой почерк. Его посыл. Я долго смотрел на тело Седрика, не находя слов, пропитываясь гнетущей тишиной, изредка прерываемой рыданиями графини. Тем утром... От меня оторвали часть, может, незаметную, но жизненно важную. Обида зрела в самой глубине моего существа, такая горькая, что разъедала изнутри, и такая сильная, что я ощутил себя способным противостоять мастеру. Хотелось отомстить ему, забрать что-нибудь дорогое, и я бы ринулся делать это в тот же миг, если бы не знал, что на свете нет ничего, что было бы искренне ему мило. На пальце Седрика Скромно поблескивало простое кольцо, и я стянул его, чтобы каждый день помнить о своем намерении. Кое-что Маркуса все же волновало, и я найду способ его задеть. Я не сдержал нервного смеха. Она действительно считала, что вправе делать мне замечание. Еще бы предложила на привязь сесть, неблагодарному псу на ней самое место». — Есть претензии, жёнушка? — Устанешь слушать, — вздохнула она, разглядывая ногти. — Мне так надоело быть одной, Эгельдор. Чем король настолько милее меня? Чем развлекает тебя? Деньгами? — В том числе. Я чуть протянул руку, приказывая таликам магии разобраться с образовавшимся беспорядком. Поморщился, вспоминая, как буквально в Севет весь день, прежде чем оказаться на ступенях храма. Улыбнулся мысли, что едва стал мужем, и уже понимал, почему встречаемые мной богачи оказывались недовольны поведением жен. «Хочешь перебить предложение?» И взобралась на высокий стол, занимавший большую часть комнаты, и свесила ноги. «Могу, если это истинная причина, и ты наверняка знал об этом, соглашаясь на предложение короля сыграть роль моего мужа вместо него». «Вообще-то предложение было моим. Без удовольствия исправил я». И Вэт развернулась ко мне корпусом, закинув ноги на стол. На другом его конце зашаталась колба, потревоженная ее движениями, и я едва успел направить магию, чтобы уберечь утварь от падения. В глазах той, что мне полагалось любить леять, заплескалась влага. Такие перепады настроения настораживали, и, как прежде, я не замечал, что в ней уживаются двое. Робкая невеста и роковая жена, тихая любительница поэзии и требовательная знатная дама. Впрочем, замечал, но не придавал значения. Почему-то решил, что ее роли в случившемся не было. Все внимание отдавал Фабиану. Его силе, его боли ослабил бдительность. Страшная ошибка, которую, судя по всему, совершали все верховные. И почему эти неудачливые задницы даже не подумали поделиться полученным опытом с тем, кто шел на задание после них? Почему не договорились копить знания и передавать их последователям? Впрочем... Может, прежде так и делали. Просто я был недостоин их милости. Тогда почему ты не со мной? Тихо спросила Ив, приближаясь к моему лицу. Дыхание скользнуло по губам, но она к ним не притронулась. Почему не нежишься в постели по утрам? Не сопровождаешь на встречи и ужины? Не разгоняешь Фрейлин, чтобы мы могли побыть вдвоем? Почему по ночам прячешься тут? в этой грязной, сырой конуре, вместо того, чтобы выражать свою любовь. «Разве я хоть раз говорил о любви?» Ив замерла, но не отстранилась, лишь взглядом бегала по моему лицу, словно пытаясь отыскать признаки того, что я шучу или нагло лгу. «Говорил?» «Нет», — почти беззвучно ответила она и отпрянула, сложив руки на груди. Решила сыграть возмущение. «Ну а чего бы тебе меня не любить? Во мне все есть, и мне казалось, что ты...» «Боги! Неуж Неужто считаешь, будто ты первая или единственная, кого я заставил чувствовать себя таким образом?» Она едва удержалась от желания кивнуть. «Их были десятки, моя дорогая жена. Или сотни. Признаюсь, не считал, и некоторые были красивее, умнее, может, даже богаче». «Не сравнивай меня с ними». Никаких слез в глазах, только огонь. Слова выпрыгивали изо рта, стремились наружу. «Ты же знаешь, что они мне неровне». То, что ты соблазнил парочку портовых шлюх, лиц которых даже не запомнил, еще ничего не значит. Если тебя растили, вдалбливая в голову, что ты исключительно, это еще не значит, что за пределами дома все будут считаться с этим мнением. Мир огромен, Ив, и он растопчет тебя, если позволишь себе подобное заявление. Никто тут не узнает, как ты драгоценна, пока ты это не докажешь. До тех пор всем плевать». Вэд сползла со стола, подошла, стискивая кулаки. Ниже всего на пол головы, а так стало казаться еще меньше, будто капризный ребенок. Но по пути запала, растеряла. Будто решила использовать последний шанс. Подняла на меня взгляд. Почти отчаянный, но вместо лунного света в радужке виделся ураган. «Я не хочу быть исключительной для всех», — провела рукой по моей одежде, приглаживая ее. Сделала паузу, но не услышав ответа, продолжила. «Я добра к тебе и просто прошу того же в ответ». Добрые отношения. Не совсем то, что между нами происходило. В некоторые моменты мне действительно казалось, будто она влюблена, но в другие становилось ясно, что и она умелый игрок, по крайней мере в той игре, что мы затеяли. Знал бы, что она не нужна Фабиону для проявления сил, помог бы тому наемнику с таинственным кинжалом. Или завершил его дело. «Эгельдор», — позвала Ив, чуть дрожащая в ожидании ответа. «Прошу, выбери меня», — как будто у меня был выбор. «Вернись в покое, Ив. Уже поздно». Она вздохнула, но не расстроена, разочарована, закатила глаза, спрятала руку где-то в складках юбки, поджала губы. Я почувствовал, как по спине прокатился холод чей-то взгляд. Дернулся, чтобы повернуться, но стоял слишком близко к Ивет, чтобы не задеть ее, и пришлось сделать шаг назад, потерял секунду. Именно тогда она успела выставить руки вперед и хлопнуть в ладоши, осыпая меня облаком почти бесцветных, чуть блестящих пылинок с едким запахом. — Ты прав. Уже поздно. Чужие руки градом рухнули на плечи, схватили, сжали, захотелось взвыть от боли. Я попытался откинуть чужаков, но сила отозвалась лишь оглушительной тишиной. Внутри меня зияла пустота. Такая, что обескураживает и лишает всякой воли. Попытался снова, краем глаза, заметив, как один из громил, снес со стола стопку листов. И те безжалостно разлетелись, попав, под лишь семерым известно где побывавшие громоздкие ботинки. Ничего не искрилось под кожей. Ничего не слышалось от Нирити. Нечему было подтвердить, что я тот, кем себя считал. Слишком. «Поздно». «Вы закончили!» — прогремел чужак. Так хотелось съязвить, что я не мог подобрать слов. Чем она меня осыпала? Я слышал о средстве, что способно приглушить чьи-то силы, но магию Верховного... Ивет совершенно очаровательно улыбалась. Наблюдал бы я за ситуацией, будучи на ее стороне, восхитился бы этим прелестно злым лицом, способным обманывать даже тех, кто и сам жил обманом. «Уводите!» — скомандовала она. Удар по затылку. Нестерпимая боль и подступившая тошнота, но желание показательно избавиться от нее исчезло, как только на голову натянули темный мешок. Не хватало захлебнуться. Я совсем забыл, что без защиты все ощущается так ярко. А вот хохот и переговоры, как в тумане. Я пропустил миг, в который мы сдвинулись с места, но четко почувствовал следующий. Как почти безвольное тело, вынося из комнаты, ударили головой о дверной проем. В ту секунду мир погряз в полноценной тьме, без запахов, звуков и чувств.